Глава 10. Общий сбор. До моего дома мы доехали только за полчаса. Впервые в нашем городе были такие пробки. Путь по мосту был заблокирован, поэтому все ехали по другим путям, что создавало большие заторы, особенно на светофорах. Рану на своей руке я обнаружил только тогда, когда мы вылезли из автомобиля, и Юлия, поблагодарив водителя, попрощалась с ним. Должно быть, я поранился, когда выбивал стекло джипа. Порез был не глубоким, а кровь уже почти высохла на грязной от гари и пыли руке. Мы с Юлей вошли в подъезд, поднялись на четвертый этаж и услышали знакомые голоса, доносившиеся с пятого. Это были Паша и Наташа. Артём, это ты там? Окликнул меня Пашка. Я и Юля поднялись еще на этаж выше. Там на лестничном пролете стояли и курили двое наших друзей. Господи, что с тобой случилось? При виде меня Наташа выпучила глаза. Юля же подошла к Паше, крепко его обняла и заплакала. Да что с вами такое? Не понимал Паша. Что ж, мне пришлось поведать о моем приключении еще раз. Юля дополнила мой рассказ тем, что я спас её от гибели своей просьбой про таблетки. О том, что кто-то спас меня, я умалчал. Просто невероятно. Наташа не верила собственным ушам. По всем местным и даже центральным каналам сейчас говорят об этой катастрофе. Я, как узнала, что случилось, сразу приехала к Паше. Он мне позвонил и сказал, что вы с Юлей сейчас на месте катастрофы. Там было так страшно, поделился я эмоциями. Столько криков, столько крови. По предварительным данным, погибло около 13 человек, сообщил Паша. И более 16 раненых. Подумать страшно, что я могла быть одной из них, сказала Юля. Кстати, Андрей тоже в курсе случившегося, сказал Паша. Он уже идёт сюда. Хорошо. Значит, все в сборе, сказал я, рассматривая рану на руке возле локтя. Мне нужно помыться и перебинтовать порез. Пойдёмте ко мне, подождёте у меня в моей комнате. Сообщите Андрею, пускай заходит. Мама уже пришла с работы. Минут 20 мне пришлось объясняться с ней, прежде чем я зашёл в ванную. К этому времени пришёл уже и Андрей, и они с ребятами отправились в мою комнату, чтобы подождать, пока я освобожусь. Я хотел поставить мобильник заряжаться, но побоялся, что кто-нибудь из друзей случайно прочтёт сообщение в нём, поэтому взял телефон с собой. Мне потребовалось 20 минут, чтобы привести себя в порядок и смыть с себя всю грязь. Обработку раны же я предоставил Юле. так сказать, в качестве благодарности за спасение её жизни. У неё мама была врачом, поэтому она всё сделала быстро и по высшему разряду. Да уж, представляю, каково тебе там было, сказал Андрей. Мы сидели у меня в комнате и пили горячий чай. Вы только не подумайте, что завтра всё отменяется, сказал я. Как и договаривались, отмечать будем у реки. Точного места я пока не знаю. Пройдёмся по берегу, где-нибудь устроимся, где не очень людно. Главное, чтобы погода не подвела. А во сколько подходить и куда? поинтересовалась Наташа. Наверное, часам к 2 дня, ответил я. В 11 я пойду за продуктами и выпивкой. Кстати, Паш, не поможешь? Конечно, без проблем, ответил друг. С работы у меня всё равно ничего не вышло, так что время есть. Значит, в 11. Да, а остальные подходите к двум к на весеннем мостику у парка. Начнем поиски места оттуда. Хорошо, договорились. Не возражала Наташа. Андрея и Юлю тоже все устраивало. Еще часа полтора мы сидели, трепались о всякой ерунде и поглядывали новости по телевизору в ожидании новых подробностей о катастрофе. Я же частенько посматривал на свой мобильник, ожидая какого-нибудь нового сообщения от неизвестного номера. И это сообщение пришло, но уже после того, как мои друзья ушли по домам. Оригинального в этом сообщении ничего не было, очередное предупреждение или будет правильнее просьба. Завтра тоже будь на чеку.